Глава 12 Предатель. Грохотал гром. Теперь уже совсем близко. Налетал ветер, тревожи липы. Я снова оказалась в чужом дворе, и тетушка, спрашивавшая о моем самочувствии, не успела еще отойти. Надо ли говорить, что она уставилась на меня, как на беглую игуану? Дважды на ее глазах я уходила в другой мир и возвращалась, Со стороны это выглядело, наверное, как припадок странной болезни. К тому же начиналась редкостная, немыслимая по силе гроза. «Эля!» – звала соседку тетушка у подъезда. Обе собачки жались к ее ногам. «Идем! Кузя боится! Мне еще окна закрыть!» Я заставила себя улыбнуться. «Все в порядке, я здорова! Я иду домой!» Рухнул дождь. Как будто кто-то зло швырнул на землю пригоршню мокрых горошин. Шарики запрыгали в пыли, разбиваясь, разливаясь кляксами. У тебя есть зонтик? спросила тетушка, все еще потрясенно. Как будто от такой грозы можно прикрыться зонтиком. Есть! В руках у меня был только посох. Не знаю, что подумала эта женщина, но дождь уже молотил вовсю. Соседка звала. Собачки подвывали, и она, в последний раз, глянув на меня, поспешила к подъезду. Соседнему с подъездом алхимика. Я попятилась в кусты у гаражей. Дождь молотил по жестяной крыше, а козырек был такой маленький, что укрыться под ним мог только лист фанеры. Некромант уже успел промокнуть, его белые волосы слиплись. «Куда теперь?» Вода текла мне за шиворот. Во дворе не осталось ни единого человека. По всему дому закрывались окна. Кто-то срывал с веревок, вывешенное на балконе белье. Где-то звонко хлопнула рама и посыпались осколки стекла. Гром грохотал, почти не переставая. Молнии казались белыми венами черных туч. «В подъезд!» – крикнула я. «В подъезд! Куда же еще?» Разбрызгивая лужи, мы побежали через двор. Прямо перед нами кодовый замок открыл какой-то парень. Покосился без интереса и побежал по лестнице на второй этаж, на ходу отряхивая совершенно мокрый зонтик. Дверь подъезда захлопнулась. Мы оказались в полумраке. Ветер выл в оконных щелях на лестничных площадках. «Хорошо отдохнули», – пробормотал Максимилиан. «У меня болели ноги и руки. Все тело ломило после работы со швеей». Привалившись спиной к стене, я сползла вниз и очутилась сидящей на корточках. «Ленка!» – сказал некромант, усевшись рядом. «А ведь ты мне не веришь». «Верю», – промямлила я. «Очень хотелось пить. Хотелось лечь, вытянуться и закрыть глаза». «Когда почему ты спрятала швею, чтобы я ее не видел?» «Еще, наверное, и заклинание поставила». «Стеречь!» Он был прав. Перед тем, как переметнуться в свой мир, я спрятала меч в стену нише, самой заброшенной и темной, которую смогла в попыхах отыскать. Мне хотелось отдать меч на сохранение ланцу, но на путь до реки уже не было ни времени, ни сил. «Я ничего от тебя не прятала», — сказала я твердо. «Просто... зачем тебе этот меч?» «Некромант не может им владеть, ты же знаешь!» «Некромант...» — произнес Максимилиан, будто пробуя слово на вкус. «Тебе никогда не было стыдно, что ты со мной водишься?» В его голосе промелькнуло что-то... странное. Я была слишком измотана, чтобы пытаться понять. Мысли путались и трескались губы. «Макс, давай выйдем!» Ты поймаешь машину, как раньше. Поедем ко мне домой, родители на работе. Перекусим и ляжем спать. Времени у нас полно. Пока мы здесь, саранча стоит и время стоит. Я бормотала, а глаза мои слепались. Снаружи колотил дождь по жестяным оконным козырькам. И если я засну здесь, на бетонном полу, и меня обнаружит кто-то из жильцов, вот смеху-то будет. А ведь могут и милицию вызвать. У нас в подъезде подросток-наркоман. Что? Не наркоман? А почему спит среди бела дня на лестничной площадке под почтовыми ящиками? Скажи, Лена, а ты мне верила хоть когда-нибудь? Я села ровнее. Верила? То есть... Зачем ты вообще задаешь эти дурацкие вопросы? Дурацкие? Он усмехнулся. Да, ты права. «Маг дороги!» Я резко подняла голову. Этажом выше на лестнице стоял бывший алхимик, а ныне писатель Царьков Алексей Викторович. На нем был все тот же трикотажный спортивный костюм, и даже вода на штанинах из разбитой вазы не успела до конца высохнуть. «Маг дороги! Вы можете зайти пока ко мне, пока не кончится гроза!» Я вопросительно глянула на Максимилиана. Тот потянулся и встал. «А бедного некроманта ваше приглашение распространяется? Или мне в прихожей перетоптаться?» «Да хватит тебе!» – буркнула я. «Пошли! Следи только, чтоб он нас не отравил». Продавленный диван показался мне удобнее любой королевской перины. Бывший алхимик споро притащил из кухни табуретку, Поставил на нее поднос с дымящимися чашками. «Я завариваю травяные настои. Никакой магии, клянусь. Поддерживает силы, согревает. Вы промокли до нитки. У меня есть фен, я сейчас принесу». И в самом деле принес мне старый фен для волос. Я включила его в розетку. Струя горячего воздуха прошлась по моему лицу, По шее, затылку, волосы быстро высыхали. Я протянула фен Максимилиану, тот отрицательно покачал головой. «Выпейте чаю», – хлопотал тем временем алхимик. «Самый обыкновенный чай, а это малиновое варенье». Я понюхала чашку, поводила над ней рукой, лизнула чайную ложку. В самом деле обыкновенный чай. Он пролился ко мне в живот теплым водопадом. Я выпила три чашки подряд и бессильно откинулась на спинку дивана. «Где тут у вас туалет?» – громко спросил Максимилиан. Когда он ушел, алхимик приблизил губы к моему уху. «Вы нашли швею?» «Откуда вы знаете?» «Ваши руки. Когда-то я видел мага, долго владевшего швеей. У него были не ладони, а сплошная мозоль». Он менял перчатки каждые несколько дней. Крепкие перчатки из драконьей кожи. У меня есть мазь, быстро заживляющая раны. Спасибо. В королевстве я это вылечу за три минуты. Алхимик смотрел на меня грустно и преданно, как собака-боксер. Некромант знает про швею? Знает. Какого лешего? Мы с ним товарищи. Мы вместе ходили наизнанку. Я секлась. «Как только он узнает, что вы можете ходить наизнанку без него...» Алхимик сокрушенно покачал головой. «Не говорите ему. Не надо». Я не ответила. Этот человек повторял мои мысли. Он был опытен и мудр, хоть и преступник. «Значит ли это, что я тоже становлюсь мудрее?» «Я хочу вам кое-что рассказать», — прошептал алхимик. «Вы с некромантом очень меня напугали сегодня. Я был напуган, потом поразмыслил. У меня есть для вас ценная информация, но только для вас. Чтобы он не знал...» Алхимик тут же отодвинулся от меня и с невинным видом стал смотреть в окно. Вошел Максимилиан, вытирая руки о мокрую рубашку. Уселся рядом, хмыкнул. «Льет», – озабоченно сказал алхимик. «Все еще льет, как из ведра, и гремит, гремит, как бы свет не погас». «Алексей Викторович», – вежливо начал Максимилиан. «Нельзя ли попросить у вас несколько часов покоя? Лена могла бы поспать на этом диване, я на ковре». «Есть у вас ковер или раскладушка?» «Да», — сказал алхимик после крохотной паузы. «Разумеется. И раскладушка у меня есть, без матраса. И я вообще на время могу уйти из дома». Он снова взглянул за окно, где дождь лил ручьями. «Уходить не надо», — великодушно согласился Максимилиан. «Хочу напомнить, даже здесь, в чужом мире...» Я могу доставить вам колоссальные неприятности. Поэтому вы уж будьте осторожнее, да? Раскладушку. Пробормотал алхимик, не глядя на него. Кладовка. Сейчас. Он ушел. Я стала думать, как бы уйти вслед за ним, чтобы в недрах большой и пыльной квартиры он выдал мне свою ценную информацию. Я скоро вернусь. Я поднялась. Мокрая одежда не до конца просохла, липла к телу. Раздеться бы. Но не в чужой же квартире, в присутствии мужчин. Туалет у писателя был старинный, но очень чистый. Я посмотрела на себя в зеркало. Ввалившиеся щеки, круги под глазами. Лицо из сарапана. Это когда швея протаскивала меня сквозь незначительные для нее препятствия. Я умылась, но краше не стала. Выйдя, поискала алхимика. Но он забрался на стремянку в каком-то узком коридорчике, и я никак не могла переговорить с ним, не вызывая подозрений у некроманта. Я вернулась в комнату. Максимилиан сидел на диване, ловя и подбрасывая мешочек с семечками правды. Половину похудевший мешочек, весь какой-то потрепанный. Я невольно вздрогнула, столкнувшись взглядом со своим приятелем. Сыграем перед сном, небрежно предложил некромант. Во что? «Честные ответы», — Максимилиан улыбнулся. «Помнишь, мы когда-то играли?» Мне очень не понравилась его улыбка. «Макс, я спать хочу». «Минута времени разве что-то решит?» «Если ты откажешься, я совсем уверен, что ты мне не доверяешь». «Я не люблю семечки правды, они противные». «Это если долго держать во рту. А ты сразу глотай». «Слушай, что за разговоры? Доверяешь, не доверяешь? Спроси у меня, что хочешь, я и без семечек отвечу. А то, получается, ты сам мне не доверяешь, вот и валишь с больной головы на здоровую». Он похлопал по диванной обивке рядом с собой. «Сядь». Я присела от него подальше. «Ты ведь тоже сможешь задать мне вопрос с семечком? Я согласен. Хочешь, я первый?» Он смотрел очень серьезно. Где-то в кладовке грохотал тазами или ведрами бывший алхимик. За окном стеной стоял дождь. Молнии вспыхивали теперь реже, и шум грома отдалился. Я лихорадочно соображала, о чем он может меня спросить. «Где спрятана швея?» «Но все равно меч не покорится некроманту». «Умею ли я сама ходить между мирами?» «Вот беда, об этом нетрудно догадаться, есть ведь свидетель, Гарретт!» Он очень редко врет. «Зато я бы спросила у некроманта...» «У меня есть для него вопрос». «Ладно», — согласилась я нервно. «Ты первый». Он выкатил семечко правды на ладонь, проглотил и запил остывшим чаем. «Спрашивай». «Могу ли я...» У меня голос дрожал. «Могу ли я...» «Я хотела спросить, могу ли я тебе доверять?» «Если он скажет «нет», что же?» «На нет и суда нет». «Но тогда получается, что я совсем одна, а Бирона не вернуть. Рядом враг и предатель. Что я тогда буду делать?» «А если он скажет «да»?» «Что же, выходит, я зря его подозреваю все время? Зря оскорбляю недоверием? Он честный человек? А я тогда кто?» «Спрашивай», — повторил Максимилиан с нажимом. «Время!» «Могу ли я знать, о чем вы говорили в подземелье с принцем-деспотом?» «Сейчас не можешь». «Что?» — он засмеялся с видимым облегчением. «Лена, а кто же так спрашивает? Ты спросила, могу ли я знать. Я ответил правду». Когда допрашиваешь семечками, надо вопрос продумывать так, чтобы ответ был прямой и точный. «Я тебя не допрашиваю», — сказала я безнадежно. Усталость навалилась десятикратной силой. Почему я не спросила то, что должна была спросить? И зачем он надо мной издевается? «Твоя очередь», — напомнил Максимилиан. Ни о чем не думая, я взяла зернышко с его ладони. Проглотила. Ну и гадость. Что ты сделаешь, если увидишь, что Аберона не вернуть? Я ждала чего угодно, только не этого вопроса. Что значит не вернуть? Он вернется, он... Внутри у меня что-то болезненно сжалось. Я испуганно прижала руки к животу. Лена, ты что? Отвечай! «Это не игрушки!» В дверях комнаты встал бывший алхимик с пляжным шезлонгом под мышкой. Испуганно уставился на меня. Не обращая на него внимания, я лихорадочно пыталась сообразить. «Что я сделаю, если увижу...» Зернышко начало медленно терзать мне кишки. На мгновение вспомнился принц Дес под собственные губы. Алхимик с грохотом выронил шезлонг. «Я встану на стену замка и буду сражаться вместе со всеми!» Семечка правды растворилась, будто его не было. Сглотнув, я откинулась на спинку дивана. Максимилиан задумчиво расчесывал пальцами спутанные белые волосы. Алхимик тяжело дышал. «Спасибо, Алексей Викторович!» Пробормотал некромант, будто только что его увидев. Будьте добры, приготовьте еще чаю. Лена плохо себя чувствует. Алхимик молча вышел. Некромант подобрал с пола шезлонг. «Кстати, да. Ты хотела узнать насчет принца-деспота. Он знает много об устройстве королевства. Больше, чем я. Начитался книжек в тюрьме. Я с интересом его слушал. У него нет предрассудков насчет некромантов. Это приятно». Я вытянулась на диване. Максимилиан возился с раскладушкой, и куда-то ходил, потом вернулся вместе с алхимиком. Тот протянул мне чашку теплого сладкого чая. Я выпила ее до дна и заснула мертвым сном. Мне снился Аберон. Он падал, проваливался, звал на помощь. Мой сон был полон шахт. Тоннели метро, ям в асфальте, и король срывался, падал. Я хотела схватить его за руку, но в последний момент опаздывала. Потом все пропало. Я погрузилась в мутное, без сновидений пространство. Я спала наконец-то спокойно, и во сне хотела только одного, чтобы меня не трогали, не будили. Мне так хорошо. «Лена, вставай!» «Еще минуточку, мамочка, еще минуточку!» «Вставай!» «Еще секунду, я не опоздаю!» «Маг дороги, проснись! Проснись!» Я села на продавленном диване. Не было утра, спальни, мамы, братьев. Передо мной стоял бывший алхимик с чашкой в руках. «Маг дороги, выпей это! Это придаст силы! Выпей!» На вкус это было что-то вроде газированного вишневого сока. Приятно, но кисловато. Я выпила, и остатки сонной мути улетучились у меня из головы. Алхимик кивнул. Так лучше. Он велел приготовить для вас сонный настой, но я приготовил просто чай. Что? Алхимик приложил палец к губам. Он ушел. Только что он ушёл в свой мир. Я уверил его, что вы проспите здесь до вечера. У меня подкосились ноги, и я снова уселась на диван. Он предал вас, а я обманул его. Он может вернуться, и... Он страшный человек, некромант. Пожалуйста, не говорите ему, что я вам помог. Не скажу. Я знаю, что дорога каждая минута. Он нервно потер ладони. Там ведь идет время. Вот что я хотел вам сказать. У короля Аберона есть сын. Но это не его сын. Мальчика подменили в младенчестве. Я знаю. Король мне говорил. Он доверял вам. Алхимик мигнул. Я принимал участие... В этом отвратительном деле. Но не я его затеял. Подменить ребенка решила женщина. Кто? Женщина по имени Эдна, служившая при дворе экономкой. Это случилось незадолго до смерти несчастной королевы. Были тяжелые времена, кругом война. Аберон жил в седле по много месяцев. Эдна нашла меня и заплатила мне. Я отыскал темных существ, подменяющих младенцев, и заключил с ними сделку. Это было глупо, очень глупо. На совести у меня тяжкий, тяжкий груз. Я хочу помочь вам, чтобы хоть капельку облегчить свою совесть. Эта женщина любила Аберона и готова была на все, чтобы стать его новой королевой. Но Аберон, едва вернувшись, сразу все узнал... Я не знаю, где сейчас эта женщина и что с ней стало. Но если короля забыли, есть несколько человек, которые могут затаить обиду. Его приемный сын, его настоящий сын в другом мире. И эта женщина, которую он наказал за ее преступление. Но не убил. Если он не убил меня, то ее и подавно. Я нащупала на полу свой посох. Выпрямилась. Питье, которым угостил меня алхимик, действовало потрясающе. Теперь я чувствовала в себе достаточно сил, чтобы перенести предательство некроманта. С Спасибо. Мне надо идти. Время... Ради всего святого, не говорите некроманту, что я вас разбудил. Не скажу. Я вышла на середину комнаты, готовая сделать шаг за грань мира. И вдруг замешкалась. «У вас есть телефон?» «А? Есть. Одну минуточку». Бежали драгоценные секунды. Там, в королевстве, проходили часы. Алхимик поднес мне старый пластмассовый телефон. Я схватила трубку и поняла, что не помню номера Стеллы. «245...» Я зажмурилась. Номер вспыхнул перед моим внутренним зрением. На миг. Я заколотила пальцем по старым клавишам. «Гудок?» «Гудок?» «Алло!» Веселый молодой голос. «Саша! Настоящий сын Аберона!» «Он так похож на короля!» «Добрый день!» Сказала я скованно. Посмотрела за окно, и в самом деле день. Я проспала несколько часов, и гроза давно закончилась. «Саша, это Лена, подружка Стеллы!» «Здравствуйте!» В голосе искренняя радость. «А Стеллочки нету дома. Она пошла в спортивный клуб записываться». «А как ваши родители?» «Спасибо, хорошо!» Он нисколько не удивился этому вопросу. «Вчера вернулись из Крыма. Папа меня обыграл в теннис, представляете?» Он ничего не знал. Чистый, ни в чем не замешан. Его родители были уверены, что их сын родной, и все вместе с невесткой принцессой жили спокойно и счастливо. Здорово, сказала я сквозь ком в горле. Ну, до свидания, Стелли, большой привет! И повесила трубку. Максимилиан меня предал. Я поняла это сразу, но осознавала медленно, шаг за шагом. Пока я сплю в своем мире. Мой мир открыт для посещения. Приходите, маги, приводите всех желающих, хоть принца-деспота с войском. А вот если я, глупая девочка, решу остаться в королевстве во время налета сранчи, тогда никто не сможет удрать в мир, где остановилось время. Так не лучше ли усыпить меня неразумную, чтобы я не спутала чужие карты своим решением? В королевстве светило солнце. Я перешла в чужой мир сама, с замиранием сердца, но без приключений, как в прошлый раз. Моя швея была спрятана в стенной нише, в одной из галерей замка. Где теперь некромант? С пригорка, где я очутилась, было видно волнение у ворот. Лагерь солдат принца-деспота стоял пустой. Люди роились у замка потревоженным ульем. От многих костров поднимался черный дым. «Как там, ойма?» – подумала я с тоской. Жив ли? Его соперник, Турма-два хребта, обещался жрать его печень. А ведь людоеды слов на ветер не бросают. Я провела посохом. С запада давила тугая стена опасности, но поблизости, в замке и рядом, мой посох не чуял ничего необычного. То есть ничего такого, что счел бы необычным вооруженный маг дороги. Дезертиры, мародеры, беглые дикари — дело житейское. Да и не ищут они меня. А я и подавно их не ищу. Я бегом побежала к замку. Только бы нашлась швея. Только бы она лежала в той же стенной нише, где я ее оставила. Чем ближе я подбегала, тем меньше народу становилось у замка. Люди, построившись в колонны, шли через мост. Исчезали за воротами. Я не хотела, чтобы меня узнали. На куче брошенного добра у дороги валялся рваный старый плащ. Я накинула его на плечи, спрятав по возможности посох, а через несколько шагов подобрала и ржавый шлем, похожий на ведро с прорезью. Мне бы немного роста, а то ведь по росту меня легко узнать, особенно среди здоровенных солдат принца-деспота. Они тоже шли в замок. Стражники косились на них неодобрительно, но пропускали. Кажется, я разглядела даже нескольких людоедов. Куда они все идут? Я пристроилась в конце процессии, где среди ополченцев попадались и высокие, и низенькие, и худые, и толстые. Среди этого разношерстного народа я прошла по коридорам в большой зал дворца, туда, где совсем недавно Гарольд проводил военный совет. А раньше, давным-давно, Аберон собирал гостей, и выходили замуж четыре принцессы. Здесь толпились люди, и стояли они так плотно, что мне с моим ростом нечего было и надеяться что-то разглядеть. Там, на возвышении, что-то происходило. Меня прижали к толпе. Я испугалась. «Слушайте, люди королевства!» Прозвучал под сводами мощный глубокий голос принца-деспота. «Или вы забыли, что вами должен править король?» Я обмерла. «Король!» — со значением повторил невидимый мне принц-деспот. «Могучий владыка! Мудрый, великий маг! Только король сможет защитить вас от саранчи. Только под его рукой битва станет победоносной! Королевство будет стоять, пока на троне сидит король-маг! А если владыки нет, королевство... «Обречено!» В зале установилась тишина. У меня сердце выпрыгивало, дух забивало крепким запахом многих солдатских тел. Я шептала имя Аберона, сама того не сознавая. Но неужели принц-деспот? «Сейчас, на ваших глазах, я короную нашего великого правителя, и он займет свое место на троне». «На колени!» Они послушались, как дети. Те, кто еще недавно сражался друг против друга, кто убивал и ранил, кто мародерствовал и не прочь был смыться с поля боя, все они опустились на колени, и я, оставшаяся стоять, вдруг получила возможность видеть происходящее. Принц-деспот стоял у возвышения перед троном. По ступенькам... Укрытым бархатом поднимался Максимилиан, одетый в черное. Его белые волосы стояли дыбом. При виде него я присела, чтобы не выбиваться из толпы. Принц-деспот положил некроманту на голову корону, перекованную из железной цепи. В полной тишине Максимилиан уселся на трон Аберона. Оглядел собравшихся, в зале начался тихий ропот. Многие его не знали. Кто-то знал, как некроманта. Кто-то поразился его молодости. Максимилиан щелкнул длинными пальцами. У входа началось движение. Толпа отхлынула. Меня придавили так, что я чуть не закричала. Послышались тяжелые шаги. По образовавшемуся проходу, волоча ноги, прошествовали два мертвых воина. Один был истыкан стрелами, как Ёж. Другой щеголял перерезанным горлом. Они встали по обе стороны трона. На бледных висках Максимилиана выступили капельки пота. «Я некромант!» – начал он хрипло, кашлянул и продолжал другим голосом, спокойно и звучно. «Я достаточно силен, чтобы защитить вас! Рядом со мной мои слуги! Может, кому-то они не нравятся?» Все молчали. «Может, кого-то смутит, если рядом с живым в общем строю выступит мертвец? Или скелет? Или еще кто-то, кого я призову на службу? Может, кого-то смущает само слово «некромант»?» Все молчали. Они измучились ожиданием смерти, поняла я. Они готовы служить кому угодно, лишь бы он дал им надежду. «Хорошо». Тихо сказал Максимилиан, и его голос шорохом разлетелся под сводами. «Столица королевства переносится в мой черный замок в скалах. Этот неприступный замок саранчей не взять. Нам понадобится запас продовольствия, чтобы выдержать небольшую осаду. Нам понадобятся люди, чтобы измотать и прогнать врага. Мой первый приказ. Все!» «Способные носить оружие должны прибыть сегодня до заката к Черному замку!» Он встал. Его черные глаза фанатично горели. «Королевство! Мы разобьем саранчо! Мы раздавим ее! Раздавим!» «Да!» — иступленно закричали люди вокруг меня. Все поднялись с колен. Волна истерической радости подхватила и меня. «Мы нашлем на них ужас и ночь! Ужас и ночь!» В единую глотку ревели солдаты, стражники и ополченцы. «Смерть врагу! Смерть врагу! Смерть! Раздавим!» Я поняла, что меня саму сейчас раздавят. В последний момент, прижатая толпой к стене, я нащупала нишу, прикрытую длинным флагом. И я забилась в эту нишу и сумела удержаться там. пока разгоряченная толпа валила прочь из зала. Несколько минут я не знала, куда бежать и что мне делать. По замку шныряли люди. Меня могли узнать каждую минуту и донести или случайно проговориться Максимилиану. Пробираясь темными коридорами, я слышала обрывки разговоров. Люди шептались с оглядкой, все время обрывали друг друга, боясь сказать лишнего. «А король-то? Мертвяки!» «Как налетит саранча и всех положит!» «А король-то поднимет!» — нервный смешок. «Поднимет! И будешь служить! Хоть живой, хоть мертвый!» Мне нужно было узнать, где Гарольд, но я не решалась спросить напрямую. Слишком свежим было впечатление, слишком явственно помнилась картина. Максимилиан на троне Аберона, железная корона и два мертвеца по бокам. «Жив ли Гарольд? Мертв?» Прижимая спиной к стене, укрыв навершие посоха краем старого плаща, я пробиралась вниз, в подвалы. Дверь, ведущая в темницу, была закрыта, но не заперта. Я стала спускаться по узким ступенькам, ежесекундно прислушиваясь, останавливаясь, водя перед собой посохом, распознавая ловушки. Воняло гарью. В камере, где недавно Максимилиан беседовал со скованным принцем-деспотом, чадно догорал последний факел. На низкой широкой скамейке устланной соломой лежал человек. По его лицу растекался такой свинцовый покой, что в первую минуту мне показалось, что Гарольд умер. «Гарольд!» Решетчатая дверь камеры была заперта. Я приставила вершие посоха к огромному висячему замку. Скважина лопнула. Замок развалился пополам и грянулся на камни. Грохот повторился эхом в тесных коридорах, но Гарольд не шевельнулся. «Гарольд!» Прижав ухо к его груди, я услышала стук сердца. Из полураскрытых губ вырвалось дыхание. Он спал, и во сне своем был похож на мертвого. Я потрясла его за плечо. Он не просыпался. На нем не было ни свежих ран, ни цепей. «Гарольд!» На секунду мне стало жалко его будить. Конечно, он ведь не спал много дней, организовывал оборону, собирал людей, вел строительство. Отбивался от мятежников и каждую секунду знал, что все напрасно. Я села на край скамейки. Взяла его тяжелую натруженную руку. Это был парень, который учил меня первым шагам в магии, с которым мы вместе сражались, мерзли и мокли в пути. Это был молодой мужчина, назвавший моим именем своего новорожденного сына. Это был мой старый друг, пусть уже сидеющий и бородатый, ведь в королевстве прошли многие годы, а у нас в мире всего несколько месяцев. Настоящие друзья не бывают бывшими, сколько бы времени не прошло. «Гарольд, просыпайся!» — сказала я мягко. «Это я, Лена! Это я!» Он открыл глаза. Мотно посмотрел на меня. Сел, нащупывая оружие, которого, конечно, не было. «Отойди от меня, оборотень! Я хочу покоя после смерти!» «Ты не умер!» «Я не оборотень, я Лена Лапина, ты что, ослеп?» «Да...» Он растянул губы, но улыбки не получилось. «Я помню, кто ты. Подруга некроманта. Ты будешь стоять у его трона?» От возмущения у меня перехватило дыхание. «Я?» Он смотрел мне в глаза. Я в ужасе поняла. «Да, конечно!» «Я водилась с некромантом, гостила в черном замке...» Ходила вместе с ним на могилу лесного воина. Нас много раз видели вместе, мы сообщники. Как ты... От возмущения и обиды у меня дыхание перехватило. Как ты мог поверить? Молния сама по себе вырвалась из моего посоха и ударила в закопченный потолок. Запахло дымом. В тюремных коридорах запрыгало эхо. «Я верю тому, что вижу», — сказал он тихо. Теперь будет Черное Королевство и Черный Замок во главе его. Может быть, Некромант одолеет саранчу. Пусть Черное Королевство, только не пепелище. Но не подходи ко мне, не говори со мной и не стой рядом. По моим щекам побежали слезы, такие горячие, что чуть кожу насквозь не прожгли. Если всю мою ярость растворить в этих слезах, получилась бы серная кислота. «Принцу Деспоту ты поверил!» заговорила я дрожащим голосом. «А мне не веришь! Ты... идиот! Ты...» Я захлебнулась. «Но я тебе докажу! Когда вернется Аберон, ты увидишь!» Я выскочила из камеры и заметалась по тюремным коридорам. Здесь было пусто, сыро, стояла вонь. Только мысль о швее, спрятанной в нише стены, заставила меня собраться с мыслями и не пасть духом. «Ладно», — сказала я вслух. «Посмотрим, как ты запоешь, когда увидишь, кого забыл». Потом мои мысли переметнулись к Максимилиану. «Посмотрим, что ты скажешь, когда Абирон встанет под твоими стенами». Камни замка, казалось, дышали. Где-то капала вода. Я нашла, наконец-то, путь наверх и через несколько минут с замиранием сердца запустила руку в нишу, где была спрятана швея. В первую секунду мои пальцы схватили пустоту. Ослабев, я потянулась глубже и нащупала рукоятку. На острие меча был наколот тонкий лист бумаги, смятый и залитый черничной настойкой, так что разобрать текст нельзя было даже с лупой. Но я-то знала, что там написано. Нет, вы ничего мне не должны. Завтра я думать забуду. Руки я вылечила, водя теплым навершием посоха по запекшейся корке на месте лопнувших волдырей. Вымыла водой у родника. На ладонях была теперь розовая нежная кожица. И жутко было представить, как такими руками снова браться за швею. Новых перчаток негде было взять. В замке царила неразбериха. Скалом тянулась будто муравьиная тропа из поспешно шагающих, плетущихся, едущих верхом, котящих двуколки людей. Это были новые подданные некроманта. Новые жители Черного Королевства. Я велела себе не отвлекаться. Роясь в кучах брошенного скарба, я нашла короткий кожаный плащ, легкий, дамский. Швеей я раскромсала его на ленты и плотно обвязала ладони. Чьи-то старые ножны переделала в портупею, чтобы посох надежно крепился за плечами и чтобы до него можно было дотянуться в случае надобности. Швею я боялась оставить и на минуту. То и дело бралась за рукоять, трогала игольное ушко. Мне становилось все страшнее. А вдруг, пока я шаталась между мирами, красная нитка с изнанки куда-то делась? Приближался полдень. Солнце укрылось за тонкой пленкой облаков. Тени ото всех предметов то появлялись, то пропадали. Я подумала, что если швея сейчас поднимет меня в небо, это заметят с лицевой стороны мира. Меня разоблачат и, возможно, обстреляют. Это Максимилиан умеет оборачиваться птицей и кем-то еще. Но отступать было некуда. Я не могла ждать ночи. Желая спрятаться от посторонних глаз, я обошла замок по краю рва. Остановилась, глядя на отдаленный лес. Сжала швею ладонью в черной обмотке. Теперь, когда я знала, чего от нее ждать, начинать было страшно. Но еще страшнее была мысль о том, что во второй раз меч может не покориться. Я задержала дыхание и взмахнула швеей. Меч стал тяжелым. Потом легким, как перышко, я по инерции вскинула его над головой, и в следующую секунду швея сама провернулась у меня в руке, чуть не вывихнув запястье. Я едва смогла ее удержать. Меч рванулся еще раз, и я разглядела нитку в игольном ушке. Туго натянутую нить, оба конца которой уходили в хитросплетение изнаночных волокон. Швея проколола реальность насквозь. Я снова была на изнанке. Меч в моих руках занялся шитьем, и шов этот соединял небо и землю.